мирные игры. Встреча мировых лидеров в Восточном зале продолжалась. Американский президент обратился к детям с приветственной речью. «Мальчики и девочки, возглавляющие все страны мира, добро пожаловать в Америку. Первым делом мне хотелось бы принести свои извинения за то, что мы вынуждены принимать вас в Вашингтоне». Лично я предпочел бы устроить этот банкет на последнем этаже новой башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Вашингтон мне не нравится. Этот город ни в коем случае нельзя считать лицом Соединенных Штатов. На новом континенте, покрытом небоскребами, город, в котором мы с вами сейчас находимся, является чуть ли не возвратом в средневековую Европу. Вот этот белый дом. Это же просто загородный особняк. Я нисколько не удивлюсь, если кто-то из вас спросит, есть ли за домом конюшни. В толпе раздался смех. Взрослые разместили бьющееся сердце Америки здесь ради неразрывной связи с прошлым. Не только с детством страны, но и с более отдалённым прошлым, ради связи со своей родиной. При этих словах Дэви указал на собравшихся в кучку глав европейских государств. И это очень точно описывает то неловкое положение, в котором сейчас оказались мы с вами. Мы — мир детей, однако мы по-прежнему живем жизнью взрослых. Вспомните последние дни обыкновенной эпохи, вспомните наши представления о том, что принесет грядущий новый мир. Эти представления в значительной степени приглушали скорбь по взрослым, которым выпал такой печальный удел, поскольку мы были убеждены в том, что они ценой своего ухода дадут нам этот чудесный новый мир. Но теперь мы воочию видим, что мир остаётся таким же скучным и нудным, как и прежде. Разве это тот самый новый мир, которого мы хотели? Нет, абсолютно нет. Мы видим, как разочарование новым миром охватывает весь земной шар. Нельзя допустить, чтобы так продолжалось и дальше. Мы дети. Мы любим игры. Мы хотим играть. Мы хотим превратить Землю в настоящий мир детей, в мир удовольствия и веселья. Под громкие аплодисменты американский президент продолжал. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы установить новый порядок в мире детей. Вы можете спросить, на чем будет основан этот новый порядок? Не на идеологии Ялтинской конференции и не на экономическом развитии периода после окончания Холодной войны. Мы – детский мир, и основа у него может быть только одна – игры. Для мира детей игры – то же самое, чем была в средние века религия. Чем для века великих открытий были научные исследования, чем для холодной войны была идеология, а для последних десятилетий обыкновенной эры – экономика. Все это служило фундаментом существования мира, отправной точкой и пунктом назначения. В мире взрослых жизнь детей была далека от совершенства, что наглядно демонстрировали масштабы их игр. Они могли играть лишь в немногочисленные микроигры ограниченной привлекательности по одиночке или маленькими группами. Все мы мечтали о больших играх, о мегаиграх, однако в обыкновенную эпоху подобные мечты осуществиться не могли. Но вот теперь, в мире детей, эти мечты должны стать реальностью. Мы будем играть в игры мирового масштаба, всеми странами. К счастью, мир детей сам уже более или менее дошел до этого и начал игру. Задача этой встречи — начать игры в глобальном масштабе и превратить весь мир в источник веселья и удовольствия. Естественно, возможно, бесчисленное множество различных игр, но те игры, которые мы начнём, должны удовлетворять двум условиям. Они должны вестись между государствами, и они должны быть захватывающими. И существует только одна игра, удовлетворяющая обоим условиям — игра в войну. Дэйви поднял и опустил руки, останавливая аплодисменты, и постоял так какое-то время, словно ему восторженно рукоплескал весь мир. Однако на самом деле никаких аплодисментов не было. Лишь молчание мировых лидеров, недоуменно взирающих на американского президента. «Вы имеете в виду те игры в войну, в которые прямо сейчас играют американские дети?» Наконец спросил кто-то. «Ну да, но мы устроим такую игру на государственном уровне, чтобы в неё мог играть весь мир». «Я возражаю!» — воскликнул Хуахуа. -Хуа. Поднявшись на помост, он обратился к стоящим перед ним детям. «Такая игра станет лишь завуалированной мировой войной». Дети поспешно переключили переводчики на китайский, и когда они дослушали до конца слова Хуахуа, -хуа», на помост запрыгнул президент России Ильёхин. «Отлично сказано!» — подхватил он. «Такая игра превратит мир детей в ад!» Остальные дети выразили те же чувства. «Верно! Нам не нужна мировая война! Мы не хотим воевать! Мы не будем играть в эту игру!» «Правильно! Пусть американские дети сами в неё играют!» Дэйви сохранил выдержку и продолжал улыбаться, словно ожидал подобного. Встав между Хуахуа -Хуа и Ильюхиным, он добродушно похлопал их по плечу, после чего повернулся к китайскому лидеру и сказал, «Да не кипятитесь раньше времени! Это лишь большая игра! Мы примем формат Олимпиады! Это будут первые Олимпийские игры эпохи сверхновой!» Игра в войну будет вестись в строгом соответствии с правилами спортивных состязаний. Каждое государство будет играть на заранее определенной территории. У нас будут отборочные соревнования и финалы с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Разве война?» – Дэйви повернулся к Илюхину. «Ну как мир удовольствия может превратиться в ад?» «Кровавая Олимпиада?» – в бешенстве возразил Хуахуа. -Хуа. «Но это же только игра! За всё нужно платить свою цену, иначе откуда возьмётся захватывающий восторг? К тому же все страны будут участвовать в игре добровольно. Кто не захочет, того не станут заставлять». «Играть хочет одна лишь Америка», — презрительно фыркнул Ильюхин. Дэйви помахал пальцем у него перед носом. «Нет, дорогой друг, как только всё прояснится, обещаю вам, все страны, в том числе и ваша, По доброй воле примут участие в этих Олимпийских играх, устоять перед которыми невозможно. Вы шутите? Давайте посмотрим и сами все увидим, хорошо? А теперь давайте обсудим, какая страна примет следующую Олимпиаду. Вот главный вопрос повестки дня этой встречи. Если не ошибаюсь, в эпоху взрослых следующим местом проведения Олимпийских игр был выбран Манчестер. «Я категорически против!» – воскликнул Грин, словно ошпаренный. «Вы действительно считаете, что Англия позволит вооружённым силам всего мира войти на свою территорию, превратив её в поле сражения?» Дэвис нисходительно усмехнулся. «Значит, Британская империя просто забудет про свою честь, которую с таким трудом отстаивала в обыкновенную эпоху?» Он повернулся к президенту Турции. «Как вам повезло! Если не ошибаюсь, второе количество голосов после Манчестера набрал Стамбул». «Нет». «Мы на это не пойдем!» Оглянувшись вокруг, Дэйви хлопнул по плечу Ильюхина и указал на премьер-министра Канады. в России и Канады самые большие по площади незаселенные районы. Обе страны способны провести игры на своей территории». «Молчи!» — воскликнул канадский премьер-министр. «Поскольку игру в войну предложили вы, Олимпиаду следует провести в Америке», — сказал Ильюхин, вызвав всеобщие аплодисменты. «Я ждал, что всё закончится этим», — расхохотался Дэйви. «Никто не хочет принять в своей стране величайшие олимпийские игры в истории. Однако на самом деле у этой проблемы есть простое решение. Похоже, все вы забыли, что на Земле есть место, не принадлежащее ни одному государству, притом совершенно безлюдное. Оно такое же удалённое и пустынное, как Луна». «Вы имеете в виду Антарктиду?» «Совершенно верно. И не забывайте, что теперь там уже не так холодно». «Это же грубейшее нарушение соглашения об Антарктиде», — заявил Хуахуа. -Хуа. «Соглашение об Антарктиде?» — усмехнувшись, покачал головой Дэйви. «Это соглашение принимали взрослые. Оно никак не влияет на нашу игру. В обыкновенную эпоху Антарктида была холодильником, где можно было замерзнуть до смерти, и именно это обстоятельство легло в основу соглашения». А вот если бы климат там был такой, как сейчас, ха, этот континент уже давным-давно разделили бы на части. Главы государств молчали, лихорадочно размышляя. Только теперь до них дошёл истинный характер проблемы. После вспышки сверхновой Антарктида превратилась в новый континент, пригодный для жизни, и это обстоятельство не ускользнуло от всеобщего внимания. Для многих стран, потерявших значительную часть территории вследствие подъема уровня Мирового океана, этот континент стал последней надеждой. Дэйви многозначительно обвел взглядом стоящих перед ним юных руководителей. «Опять же, я повторяю, что участие во всемирной игре в войну является абсолютно добровольным. Возможно, как заявил президент Ильюхин, помимо нас никто не пожелает в нее играть. Прекрасно, пусть будет так». «Американские дети отправятся в Антарктиду. А теперь посмотрим, какая страна не хочет играть». Все молчали. «Говорил же я вам!» — самодовольно заявил Ильюхину Дэйви. «Все захотят играть!»